Глава восьмая. Фэнтези? Хуентези. Ах ты ж, блядь! Я попытался пошевелиться, но бок прострелила острая невыносимая боль. Бернард, твои пусть занимаются ранеными. Делерин, вы с ребятами тушите пожар и выводите людей из окня жив... Я не договорил. Приступ острой боли простреливший Бог, заставил согнуться пополам, но от этого боль стала лишь сильнее, а на словно яд разливалась по телу, заставляя его корчиться в судорогах. Мир понемногу начал тонуть в валой пелене боли, а перед глазами ярко-красным шрифтом начала мигать надпись: Внимание! Персонаж получил сильное кровотечение. «Если не перевязать рану, он умрет от кровотечения в течение пяти минут». «Ебать, спасибо нахуй, а то я сам этого не понял. Что еще, блин, может произойти с человеком, если не остановить ему кровотечение?» «Зараза! Надеюсь, я хоть внутреннего не заработал. Хотя, если кинжал проткнул почку, то все. Гейм-овер, скорее всего. С нынешним-то уровнем медицины. Сука, глупо совсем получилось. Столько пройти, чтобы сдохнуть от обычной заточки, воткнутой в почку». Мой поток мыслей прервал ком, подкативший к горлу. Я не стал сопротивляться. Согнулся пополам с трудом, преодолевая боль в боку. А дальше все произошло само собой. Прямо на изуродованное лицо менее удачливого вражеского командира. Да уж, воистину у меня еще не самый худший вариант. Можно ведь было и так. «Не шевелись!» Голос Вердона прозвучал. «Иначе сделаешь себе еще хуже, Тур. Давай сюда, подержишь его. Веревка! У кого-нибудь есть толстая пеньковая веревка?» Я попытался разогнуться. Бок вновь прострелила боль, но уже не такая сильная. Она как будто слилась с той, что разрывала его постоянно. А может, сознание начало постепенно гаснуть, пытаясь спасти меня от болевого шока? Хир его знает!» Раздался треск ломаемых досок и громкий мат. Сразу за ним последовал девичий виск, который тут же перекрыл Делерина. «На улицу! Живо!» Я посмотрел на купальни. Почти все здание уже было охвачено дымом, но огонь по стенам расползался крайне неохотно. Влажные, кое-где поросшие мхом, они не спешили гореть, и это было нам на руку. Двое бойцов, прикрыв рты смоченными тряпками, заскочили внутрь и начали буквально пинками выгонять всех, кто там находился, наружу. Остальные бросились за ведрами, чтобы потушить разгорающийся пожар. «На!» — Вернон сунул мне веревку в зубы. «Постарайся не переусердствовать, иначе придется еще и хорошего цирюльника искать. Так, сейчас будет больно, на счет три. Раз, два...» Бог пронзила острая, нестерпимая боль. Я попытался согнуться пополам, свернуться калачиком, чтобы хоть как-то унять ее, но руки Тура держали крепко. Зубы впились в веревку в тщетной попытке перекусить ее пополам, а из глотки вырвался слабый сдавленный стон. «Готово!» Голос верно звучал приглушенно, будто бы продираясь сквозь густую вязкую вату. Он медленно тонул в тяжелых ударах крови, шумевшей в висках. «Хорошо, потроха вроде не задеты и наружу не сыпятся. Так, Тур, стягивай с него наплечники и гамбизон, будем перевязывать». Я открыл глаза и снова попытался рассмотреть вход в купальни. Здание уже не горело, лишь над обугленными бревнами еще курился дым, перемешавшийся с паром. Все, кто был внутри, уже успели разбежаться по округе. Только Айрин, остановившись посреди двора со слегка перекошенным от ураса и удивления лицом, смотрела то на бойню, то на меня. Но мне было уже не до ее удивлений. Тур, наконец-то, смог отстегнуть наплечники, не особо церемонясь, потащил наверх гамбизон вместе с нательником. Бог вновь пронзила боль. Я вгрызся зубами в веревку, пытаясь не заорать. В какой-то момент казалось, что у меня получится ее перекусить пополам, задно лишив себя и кончика языка, но пронесло. «Так, все, страшное позади», – раздался над ухом голос Вертона. «Теперь еще чуть-чуть потерпи, и для начала закончили». Тур снова схватил меня за плечи, а лекарь стал торопливо перевязывать рану, пытаясь остановить кровь. Надеюсь, он успел купить чистые бинты только заражения крови мне пока не хватало». Перед глазами вновь появилась надпись. «Кровотечение остановлено. Текущее здоровье персонажа – 32 из 106. Получена травма, колотая рана бока. Сила временно снижена на 3 пункта. Ловкость временно снижена на 2 пункта. Выносливость временно снижена на 2 пункта. Предел запаса сил снижен до 30». Травма исчезнет через месяц, однако вы можете обратиться к опытному лекарю, чтобы значительно ускорить ее исцеление. «Да уж, не весело. Практически занулили мне все наработки. Интересно, верно нам можно считать опытным лекарем или придется искать кого-нибудь другого, чтобы убрать все это дерьмо?» В любом случае, ждать целый месяц смерти подобно. В этот период я буду практически беспомощный, и вообще кто угодно сможет меня грохнуть даже просто ради ботинок. Дерьмово. Остается только надеяться, что свои пока прикроют. Правда, если нам встретится игрок вроде того, что мы видели в Демерворте... все, можешь вставать. Болеть, конечно, будет, но по крайней мере твои кишки не вывалятся наружу подытожил Вернон «Тур, помоги ему одеться!» Напеливать обратно на и броню оказалось той еще задачей. При каждом неверном движении Бог начинал нещадно болеть, да и после ранения и перевязки Гамбезон стал ощутимо давить на плечи и еще сильнее сковывать движение. Впрочем, и нужен он был, чтобы не расскажет по улице в одной потной, драной, измазанной в крови рубахе, которую уже давно пора бы поменять. Никаких драках в таком состоянии речи идти не могло. Погибшие есть, поинтересовался я у Бернарда, когда Тур мне помог подняться на ноги. Нет, покачал головой тот, на четверо ребят ранены. Двое из них серьезно. Вернон, сделай, что сможешь тут, Дельрин. Отреди пару ребят, пусть поищут, из чего можно сделать носилки. Остальным обобрать трупы. Берите все ценное, что можно унести с собой. Доспехи тоже, если целые. Добрая сталь нам всегда пригодится». «А купальни?» – поинтересовался Роберт. Барт в сражении участия не принимал, но все время ошивался неподалеку. «Там, может быть, тоже?» «Нет», – отрезал я. «Только воровства и нарушения закона нам тут не хватало». «То, что мы отняли у этих говнюков, честная добыча. Остальное не трогать, иначе сами потом со стражей будете...» «Эй вы! Что, мать вашу, тут происходит?» Меня оборвал зычный окрик того самого командира стражи, который нам встретился вчера у ворот Нижнего города. Вместе с ним прибыл весьма внушительный отряд пикинеров. Голов 20, если не больше... Среди отряда были заметны и пузатые керасы стражников верхнего города, а за их спинами выстрелся десяток карбалетчиков, готовых в любую секунду нашпиговать нас короткими, но увесистыми болтами. «А ну-ка, побросали оружие! Руки держать на виду!» «Вашу ж мать! Легки на помине! Ну, придется теперь разбираться еще и с этими дармоедами, причем так, чтобы они не закончили то, что начали эти волки позорные!» «Всем заниматься своими делами!» — Скомандовал я, кивнув Бернарду, мол, подстрахуй, а потом, опершись на мощную руку Тура, неловко поковылял к заборчику, за которым и расположилось это грозное воинство — «Стражи, мать его, порядка! Я разберусь!» Путь к заборчику получился долгим и довольно болезненным. Каждый шаг отдавался в боку приступами пульсирующей боли. Приходилось стискивать зубы, чтобы не застонать. «Что вам от нас нужно?» – с трудом выдохнул я, опёршись на забор. «Объяснений! По какому праву вы тут устроили это кровавое представление?» Отрезал капитан стражи. «Если они мне не понравятся, то, боюсь, разбирать это дело будет городской». «Вы знаете, мне бы тоже очень хотелось объяснений», – перебил его я. «Например, объяснений, какого хуя эти бандиты делали в городе? Какого хера, когда они начали ломиться в купальне, угрожая там перерезать всех к ёбаной матери?» Ваши бравые ребята тупо стояли и смотрели вместо того, чтобы утихомирить этих упырей. В конце концов, какого, блядь, хрена мне и моим людям пришлось выполнять вашу работу, рискуя и портя, я кивнул на кровавое пятно, пропитавшее мой гамбизон, собственную шкуру. Вот и мне интересно, какого хрена вы туда полезли? Капитан Стражи нисколько не смутил мой напор. «Если Матей вам четко и ясно сказал, не лезьте, ждите, когда придет городская стража, тогда бы, может быть, обошлось бы и без этого кровавого фарса». «Тогда бы все дело закончилось другим кровавым фарсом», — отрезал я, «потому что пока вы выскребали свои портки от собственного страха и собирались на войну, эти ублюдки уже бы прорвались внутрь и перебили бы там всех» в том числе и одного из моих людей, после чего спалили бы вам и купальни, и половину трущоб вместе с ними. «Мда, нехорошо получается», — покачал головой капитан местной стражи. «С одной стороны, вы, конечно, правы, тут наш промах, но с другой стороны, закон все равно обязывает меня всех вас арестовать и передать городскому суду для разбирательства». А с третьей стороны ты очень не хочешь этого делать, потому что за такой проеб городской стражи тебя по головке точно не погладят. Мы-то, быть может, еще и выкрутимся, ведь мы спасли горожан и сделали, в общем-то, правильное дело, после которого некоторые местные будут готовы за нас вписаться, а вот тебя... -то... «Точно, или понизят в звании, или устроят такой геморрой, от которого придется отмываться еще год, а то и больше», – подумал я, но озвучивать это не стал. «Послушай, друг», – Бернард решил перехватить инициативу, – «все, чего от тебя требует, сейчас долг – оставить с нами отряд охраны и пойти к старости с докладом и за дальнейшими распоряжениями». «Староста – это мой давний хороший знакомый, так что я предлагаю поступить так. Сейчас ребята под твоим конвоем отправятся на постоялый двор, а мы с тобой сходим к Томашу и обкашляем этот вопросик. Уверен, мы сумеем найти решение, которое устроило бы всех». Капитан задумался. Предложение Бернарда было со всех сторон соблазнительным, Но как ты этот вопросик не обкашливай, у драки было слишком много свидетелей, а после нее осталось слишком много трупов, так что тайным такое дело оставить уже не получится. Все равно спросят и все равно придется отвечать, так что... — Ладно, уболтал языкастый, — кивнул наконец капитан стражи и тут же принялся раздавать команды своим бойцам. «Либор, бери свой десяток и приберитесь тут. Тела вывезите до лесу, чтобы к городскому частоколу, значит, со всяческих упырей не приманивать. Хонза, твои парни постерегут вот этих, чтобы не сбегли никуда. Радек, мы с тобой и вот с этим вот хреном. Кстати, как там тебя? Бернард». «Мы с тобой и Бернардом прогуляемся до Томаша. Синок, ты со своими парнями останешься тут и проследишь, чтобы никто не разграбил купальни. Вопросы есть, нет? Тогда выполнять!» Городская стража не спеша приступила к распоряжениям капитана. Бернард кивнул мне и отправился вслед за здешним командиром в сопровождении целого десятка пекинеров. Мы же еще немного задержались возле купалин, чтобы обобрать тела павших врагов. А когда на них не осталось ничего, кроме покромсанных и перепачных в крови гамбизонов, штанов и старых сапог, неторопливо двинулись обратно к постоялому двору. Можно было бы, конечно, поснимать и эти тряпки, после чего заставить Айлин отстировать их от кровищи и зашивать – Но девушка шить до сих пор не научилась, да и вряд ли кто за эти лохмотья отдаст хоть сколько-нибудь серьезную сумму, так что она просто того не стоит. Идти приходилось медленно, добычу было толком не в чем тащить, да и двоих парней из отряда пришлось волочить при помощи на скорую руку сделанных носилок. Раны у них были серьезные. Дирку стрела пробила грудь, лишь каким-то чудом не задев легкое и сердце. Пришлось прямо на месте пропихивать ее насквозь, чтобы вытащить наконечник из тела, а потом обламывать концы и вынимать то, что осталось. При том, что из обезболивающего у нас была лишь все та же веревка в зубы, уже изрядно погрызенная мной. У Вендела дела обстояли не лучше: стрела попала в живот, и хоть вошла она не глубоко, пропихнуть ее насквозь, не убив при этом парня, возможности попросту не было пришлось оттуда вырезать вместе с куском мяса и тоже сильно потрёпанной веревкой в зубах. Бедолага в итоге отключился, но Вернан заверил меня, что все в порядке. Остальные отделались лишь неглубокими порезами, ссадинами и парочкой то ли вывихнутых, то ли сломанных пальцев. Легко отделались, можно сказать. Три серьезно раненых на почти 25 убитых – Враг был совсем не готов к серьезному сопротивлению. Похоже, они вообще не ожидали нас встретить, а пришли целенаправленно за Айрин. Интересно, как они ее вычислили? И если они вычислили ее, то почему ничего не знали про нас? Плохо подготовились? Да вряд ли? Это ж надо было целенаправленно следить за постоялым двором, ждать, пока она уйдет и только потом ловить. Нет, про нас они точно знали и про то, где у нас начлег тоже, Но зачем она им понадобилась и почему она одна? Не проще ли было подтянуть еще пару отрядов, как следует вооружиться и перебить нас всех одной скоординированной атакой? Вопросы, вопросы, вопросы и все без ответов. И ясно лишь одно. «Враг нас нашел и теперь уже вряд ли просто так отпустит. Так что лучше быть на стороже и тоже займеть себе хоть каких-нибудь союзников. Да ту же городскую стражу, в конце концов. После всего того, что эти упыри тут вытворили, стражники вряд ли воспылают к ним большой и чистой любовью. Да и Бернард наверняка сможет найти общий язык с местным капитаном стражи». Как-никак из одной касты вышли, да из одного теста, похоже, сделаны. Внезапно кто-то аккуратно тронул меня за плечо. Бог тут же прострелил острый приступ боли, заставивший меня стиснуть зубы и остановиться. Однако достаточно быстро он перешел в тупую, ноющую, но вполне терпимую боль, что не могло не радовать. «Ой, извини!» — над ухом раздался голос Айрин, «Я не подумала». «Когда именно не подумала?» – криво ухмыльнулся я. «Когда в твою светлую голову пришла идея одной прогуляться по городу? Или когда ты забыла нам помочь в сражении? Знаешь, если бы ты подожгла хотя бы парочку врарских лучников, парней не пришлось бы сейчас резать, а ведь они, рискуя своей жизнью...» «Да испугалась я!» Лицо девушки покраснело, и она отвела взгляд в сторону – «Испугалась, понимаешь? Я там совсем одна осталась, если не считать десятка визжащих и мечущихся трактирных девок. Да и я вас даже не видела. Как только эти начали стрелять по окнам, мы закрыли ставни, а потом... Потом загорелась дверь». Испугалась. Я покачал головой. «В Демерворте, когда нас окружили в той хижине, ты не шибко-то боялась. Хотя там были не бандиты, а подготовленные бойцы». «И чем это закончилось?» — поинтересовалась Айлен. «Помнишь, что сделали со мной и с Бьянкой?» «Помню», — кивнул я. «И потому мучаюсь вопросом, за каким хером ты туда вообще попёрлась?» «За тем, что мне надо элементарно помыться», — насупилась девушка. «Я все понимаю. Может быть, вам, мужикам, и нормально, когда по вам блохи бегают и несет от вас так, что на ближе, чем на два метра подходить просто опасно. Но меня такие расклады совсем не устраивают. А еще броню хотела себе поискать, хотя бы к Вы-то вон в каких этих... как их... бегаете. А если на меня снова кто с кинжалом полезет, мне что делать?» «Так, стоп!» Меня весь этот цирк уже начинал раздражать. «Какая кожаная броня!» «Нет, не пойми меня неправильно. Я совсем не против посмотреть на тебя в коже, но отчего ты ей собралась себя защищать? Забудь уже про то, чем тебе насрали в мозги горе-писаки или горе фильма Делы. Броня – это стеганка, гамбизон, акетон, бригантина, хаубер, кираса, пластинчатый доспех» а не вот эта вот фэнтезийная параша, которую придумывают идиоты для таких же идиотов, которым сложно хоть немного пошевелить своими одноизвиленными мозгами, чтобы запомнить элементарные, блядь, вещи. «Ну, мы вообще-то в фэнтезийном мире находимся. Оглянись, это же правда фэнтези!» начала было возражать Айлен, но меня уже конкретно понесло. «Фэнтези? Хуэнтези! Цитата одного лысого историка тут напрашилась сама собой. «Мне знаешь, чё-то нихера не фэнтезийно сегодня всадили заточку в почку и латали эту рану не магией и какими-нибудь сратыми эликсирами, а руками и веревкой, которую я вот в этот момент грыз. Короче, меня этот балаган уже начал доставать. Из постоялого двора без моего ведома больше ни ногой». «Уйдешь, не спросившись, второй раз никто тебя спасать, рискуя своими задницами, не станет. А чтоб тебе было не так скучно, будет тебе и почетное задание. Выдадим тебе бодейку с водой, получишь наши гамбизоны и будешь их отстировать, Чтобы к нам все-таки можно было ближе, чем на два метра подойти, и блохи по нам не бегали. Но разговор окончен». Я отвернулся и поковылял следом за остальными. Походу, воспитательной работой тут еще заниматься и заниматься. Несмотря на все то дерьмо, которое мы уже умудрились пройти вместе, девочка, похоже, до сих пор не понимала, куда именно она попала. Или понимала, но не до конца. В этот раз нам повезло и обошлось без трагедий. Пока что, но в следующий раз может и не повезти. Так, погруженный в свои мысли, я и не заметил, как мы добрели до постоялого двора. Старый покосившийся забор, телеги, составленные в дальний угол и... отряд бойцов Ордена Пылающего Клинка, выстроившийся перед дверью в корчму.